Издательство «Бомбора». Океан книг. Ирвин Ялом, Мэрилин Ялом. Вопрос смерти и жизни. Предисловие. Мы оба начали научную карьеру после аспирантуры в университете Джонса Хопкинса, где я окончил ординатуру по специальности психиатрия, а Мэрилин — получила степень по сравнительной французской и немецкой литературе. Мы всегда были первыми читателями и редакторами рукописей друг друга. После того, как я написал свою первую книгу «Учебник по групповой терапии», я получил стипендию от фонда Рокфеллера для работы над следующей книгой «Палач любви» в центре Беланджо в Италии. Вскоре после переезда Мэрилин рассказала мне, что хочет написать книгу, посвященную женским воспоминаниям о французской революции. Я согласился, что у нее достаточно превосходного материала. Всем рокфеллеровским стипендиатам давали квартиру и отдельную студию, и я убедил ее спросить директора, не найдется ли кабинета и для нее. Директор ответил, что студия для супруги-стипендиата — Весьма необычная просьба, и, кроме того, все кабинеты уже распределены. Впрочем, поразмыслив несколько минут, он предложил Мэрилин занять пустующий домик в соседнем лесу. Всего в пяти минутах ходьбы от главного здания. Хотя домик находился на дереве, Мэрилин пришла от него в восторг и со смаком принялась за свою первую книгу «Вынужденные свидетели» «Воспоминания женщин о французской революции». Она была счастлива. С тех пор мы стали коллегами-писателями. Несмотря на четверых детей и преподавательскую деятельность, Мэрилин писала постоянно и написала столько же книг, сколько и я. В 2019 году у Мэрилин была диагностирована множественная миелома, рак плазматических клеток, лейкоцитов костного мозга продуцирующих антитела. Врачи выписали ей противоопухолевый препарат ревлемид, который спровоцировал инсульт. Мэрилин чуть не умерла и провела в больнице четыре дня. Через две недели после того, как ее выписали, мы отправились погулять в ближайший парк. «У меня есть идея для книги, которую мы должны написать вместе», неожиданно объявила Мэрилин. В ней я хочу описать все трудности и испытания, которые предстоят нам в ближайшие месяцы. Возможно, наш опыт будет полезен другим парам, столкнувшимся со смертельной болезнью». Мэрилин часто предлагала темы для книг, которые, по ее мнению, стоило бы написать. «Хорошая мысль, дорогая», — ответил я. «Идея совместного проекта заманчива, Но, как ты знаешь, я уже начал работать над сборником рассказов. О, нет-нет, об этой книге пока забудь. Ты пишешь книгу вместе со мной. Ты будешь сочинять свои главы, а я свои. И они будут чередоваться. Это будет наша книга. Книга не похожа ни на какую другую, потому что ее будут писать два человека, два разума. Только представь, Размышления супругов, которые были женаты 65 лет. Супруга, в котором повезло встретить друг друга и вместе пройти путь, который в конечном итоге ведет к смерти. Ты бредешь, опираясь на свои трехколесные ходунки, а рядом ковыляю я, пока на собственных ногах, но таких слабых, что их силы хватает, в лучшем случае на 15-20 минут. В своей книге «Экзистенциальная психотерапия», изданной в 1980 году, Ирф писал, что умирать тем легче, чем меньше ты сожалеешь о прожитой жизни. Оглядываясь на нашу долгую совместную жизнь, мы не сожалеем ни о чем. К несчастью, это никак не влияет на телесные недомогание, которые в последнее время мы испытываем изо дня в день, и не смягчает мысли о скором расставании. как бороться с отчаянием, как вести осмысленное и значимое существование до самого конца. Мы находимся в том возрасте, когда большинство наших современников уже умерли. Каждый день мы просыпаемся с осознанием того, что наше совместное время ограничено и чрезвычайно ценно. Мы пишем, чтобы придать смысл нашему существованию, неотвратимо уносящему нас в темные глубины физического упадка и смерти. Прежде всего, эта книга призвана помочь нам успешно преодолеть остаток жизненного пути, не растеряться, сохранить присутствие Духа. Хотя в основе этой книги лежит наш личный опыт, мы рассматриваем ее как часть национального диалога по проблемам добровольного ухода из жизни. Каждый надеется получить лучшую медицинскую помощь, обрести эмоциональную поддержку в семье и друзьях и умереть как можно безболезненнее. Даже мы, несмотря на все наши медицинские и социальные преимущества, не застрахованы от боли и страха надвигающейся смерти. Как и все Мы хотим качественно прожить оставшееся время, даже если для этого приходится терпеть медицинские процедуры, которые иногда значительно ухудшают наше самочувствие. Сколько мы готовы вынести, чтобы оставаться в живых? Как закончить свое земное существование максимально безболезненно? Как достойно оставить этот мир следующему поколению? Мы оба знаем, что болезнь Мэрилин почти наверняка ее убьет. Вместе мы будем писать этот дневник о том, что ждет нас впереди, в надежде, что наш опыт и наблюдение обеспечат поддержку и утешение не только нам, но и нашим читателям. Ирвин Ялом, Мэрилин Ялом